Бал завершен роскошным ужином. Звуки музыки стихли, приглашенные разъехались. Сначала потухли огни в большой зале, а затем мало-помалу, и все остальные комнаты стали погружаться в темноту. Всюду тихо, только порой слышатся шаги дежурных офицеров и караульных. Юлиана, проводив Анну Леопольдовну в спальню, и, нежно простясь с нею, прошла в свои комнаты. «Мне ничего не нужно. Оставьте меня», — сказала она, дожидавшимся ее дежурным камеристкам. И когда они вышли, молча поклонившись ей, заперла двери на ключ и несколько минут стояла посреди комнаты. Комната этой была обширная, богато убранная, ничем почти не уступавшая будуару правительницы. Между двумя окнами, на которых висели спущенные теперь тяжелые бархатные занавеси, помещалось большое венецианское зеркало, в котором Юлиана видела себя во весь рост. Немного наискосок этого зеркала стоял туалетный стол, и на нем были зажжены восковые свечи в канделябрах. Юлиана подошла к туалету, присела на порчевую табуретку, расстегнула лифт в платье и задумалась. Вся ее фигура была ярко освещена свечами. Немного уставшее красивое лицо отражалось в туалетном зеркале. Она повернула голову налево и снова встретилась со своим отражением. Прошло еще несколько мгновений. Она встала, Привычным ловким движением сняла с себя платье и осталась у самого зеркала невольно любую с собою. Действительно, она хороша. Высокая, стройная, что за чудные плечи, что за руки. На шее несколько ниток жемчугов, перепутанных с алмазами. В волосах алмазы, огромные серьги изумрудные. Она стала одно за другим снимать эти украшения, и класть их в шкатулку, стоявшую на туалете. Шкатулка дорогая, вывезенная из чужих краев и поднесенная ей недавно линаром. Вся она полна драгоценностей. Их щедро надарила своему другу Анна Леопольдовна. Есть тут и другие подарки. Подарки людей, которым Юлиана сослужила какую-нибудь большую службу за которых заступилась перед правительницей, которым устроила выгодные дела, блестящие назначения. Знает Юлиана, что есть у нее и другая шкатулка, где лежат не камни самоцветные, а то, на что можно накупить много этих каменьев. Чуть не с каждым днем все пребывает и пребывает казна Юлианы. Это тоже знаки дружбы правительницы и приношение людей благодарных. Вот и сегодня. По ее милости выданы две звезды орденские, обещаны искателям тревидные доходные места по службе. И за все это Юлиана опять, конечно, получит благодарность. Накануне Она ездила с правительницей осматривать дом, пожалованный ей для будущей ее семейной жизни. Работы в этом доме уже приближаются к концу. Мебели, все вещи поражают необыкновенным великолепием. Анна Леопольдовна ничего не жалеет для своего друга. Серебра так много, что вряд ли и наполовину есть столько у самых ближайших русских сановников. Все эти деньги, все богатства, Прежде принадлежали Бирону. После ареста его были конфискованы правительницей и теперь находится в руках ее. Никак не меньше половины она назначила ей, Юлиане, и с Из другой половины большая часть уже тайно выслана Анной Леопольдовной, отцу ее, герцогу Мекленбургскому. Почти на 200 тысяч одних бриллиантов У Юлианы, да и у Линара столько же. Два подарка, которыми разменялись жених с невестой, стоят 50 тысяч. Ни одно богатство принесла Юлиане ее верная дружба к правительнице. Ведь все, все знают, какую силу она пользуется. Знают, что та сила с каждым днем будет увеличиваться. Нет, Юлиана. Блеск, богатство, почет, молодость, красота. Ведь нет такого желания такого каприза, Которую бы не могло исполнить счастье. чего же вот она стоит перед зеркалом? Стоит, не шевелится и уже не любуется на себя. Ее густые ресницы опущены, Со щек сбежала краска, В руке жемчужное ожерелье, но она забыла о нем.